«У меня полный термос!» «Спасибо, Серёжа!» Тряхнула кудряшками Краснова, выжимая мокрый купальник. «Между прочим, у меня к вашему домашнему чаю есть печенье. Возьмите там сумки». В салфетке завёрнуто. Колосов отвёл в сторону разлапистую сосновую ветку, достал потертую сумку. Несмотря на тень, её старая кожа нагрелась. По надорванной ручке полз муравей. Колосов осторожно открыл замок, потянул за ручку. «Ба! Мишка приехал!» пронзительно закричал, выбежавшись из виньевой, глядя в от дверь. Ребята побросали рваные снасти, изумленно привстали. «Закройте клешему, морозу напустите!» заворочился с Егорыч, кутаясь в линялую медвежью доху. «Да сейчас прикрою, не бойся!» пробасил коробок, загорелыми руками, берясь за люк. «Это третья, наверное, свич дала!» Там сменщики схалтурили, старыми электродами варили. Завтра переварить заставлю. «Заставь, заставь, родимый!» Умоляюще посмотрела тетя Настя. «Она ведь не ровен час протеснет А весной падали до слухи наглотаться все одно, что яду и спить. Смертоубийство ей богу!» Она вытерла тарелку и погасила свечу. «Вот и хорошо!» Прошептал лейтенант. «Спуская предохранитель, тем надеем через тростниковую мы не перейти. А коль рискнут, пусть гробами запасутся. Правда, Лёш?» «Правда...» Сдохнул главврач, положив свою тяжелую руку на плечо ошеломленно молчащего Олега. «Правда. Мы сделали все, что могли. Пойми нас, мы ведь не бони, а у твоего отца живого места на теле не было». Олег ткнулся лицом в сладко пахнущий халат главврача и заплакал. Хирург нахмурился, обнял его вздрагивающий затылок. «Ну, ну, что ты? Ты же боец, комсомолец. Перестань сейчас же!» «Перестать-то можно, знамо дело!» Усмехнулся в бороду лесник. «Да так моя она жить перестанет!» «Факт! Ведь животное, оно ведь тоже как человек!» И есть, и, и пить, да и радоваться тоже нужно. А на цепи да в закуте одно расстройство догнет да души, Вот и вся недолга. Так что пущай гуляет, а вось не сбегет. Это еще как сказать Полковник Полковника дернул китель, встал из-за стола. Выпустить такого матерого преступника под его честное слово? По-моему, без рассудства. Честное слово рецидивиста верить. «А почему бы и нет?» – пробормотал Соловьев, встряхивая пепел в маленькую костяную пепельницу. «Я, Федор Иванович, Витьку Кривого еще с 50-х годов знаю. По Семеновскому делу он проходил. Парень, он, конечно, отчаянный, но... Что-то в глазах хорошее есть. Должен вернуться. Я верю». «А я нет! Нет!» – закричала Полина, отталкивая обнимавшего ее Геннадия.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 Еле заметная пыль поднялась над проселочной дорогой. С одиноко стоящей на краю березняка сосны взлетела большая ворона, вяло шевеля черными крыльями, спустилась на снег и подошла к трупу летчика. Он лежал по-прежнему ничком. Правая рука сжимала заиндевевший пистолет. Левая намертво вцепилась в припорошенный снегом планшет. Ворона спорхнула, опустилась на кожаную спину летчика, и осторожно клюнула его в забитый снегом затылок. Сверху сорвался легкий снежный коп, рассыпался на ветру, который вновь ожил, качнул огромные листья пальм, погнал по морю белые барашки. Вьющиеся над молом чайки, почувствовав ветер, закричали громче. Окрепший прибой смыл с розовато-белого песка выстроенную сережкой крепость и унес в море. Королев отстегнул ремень устало потер переносицу. Фу, чего, сели что ли?» «Сели, сели, Виктор Валерьяныч», улыбнулся Северцев, протягивая ему конфету. «Берите, мятная». «Я сладкого не люблю», качнул огненно-рыжий шевелюрой Поликарпов. «Я человек таежный, по-вашему, дикий. Лосятина, медвежатина, грибы, вот моя пища. А конфетки для вашего Сашки приберегите». Куда же мне их беречь? Тепло улыбнулась Зоя, зябко кутая из телогрейка. Я теперь домой-то не раньше, чем через месяц попаду. Со следующим пароходом. Ведь раньше не получится, а? Может и получится. Бендарский цепка пробежал глазами, исписанный формулами листок. Потрогал свой обислый ус. В нашем деле, Боря, главное, конечно, интуиция. Но жесткий расчет тоже необходим. Давай-ка вот это просчитаем заново.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 Нет ее другой, есть только это, с первого взгляда. Вот она и бывает, милый. Она наклонилась и поцеловала его в мужественные, потрескавшиеся губы. Что ты меня как покойника целуешь? С трудом проговорил Карасев. Мы еще до Берлина дойдем, перед Рейхстагом пляжем Вот увидишь, он тяжело с надрывом закашлял, судорожно прижав к рту перебинтованную руку. Это и спи, Родимый, легче станет, наклонилась вперед баба постарше. Парное молочко, все болезнь и с Мою не снимет, выдохнул Петр, спуская с лавки бледные костявые ноги. У меня такая гадина в грудях свелась. Не приведи богу. Чисто порча как пить дать. «Мою не снимет. И опять же знаю ведь, кто это сделал, знаю, а молчу потому как страстотерпец, истинный христианин. И спит, что ли? Он принял из рук политрука теплую флягу, ненадолго припал к ней, вытер рот рукавом. Вот спасибо. Так вот, товарищ комдив, ползем мы вдоль траншеи, а немцы все ракеты свои пускают. Не очень часто так, но чтобы им видно было. Ползем, я Серегу трогаю за ногу, мол, вон немец торчит, этого и возьмем, а он мне на блиндаж показывает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 В казахских степях три месяца была. Смотрите, какой воздух. Прямо чувствуется горячий, обжигающий. Ведь чувствуется, а? Конечно. Сдержанно ответила Рима, обрезая тюльпа. Вечером здесь прохладнее. А днем, что ж говорить, это солончаковый ветер. Если простыню мокрую повесить, вся просолится. Вот так и живем. Она поправила косынку и из-под посмотрела на Русецкого. — А красивая вы, — проговорил полярник, снимая умты. Вы похожа на осоль. — И вообще вы девушка не здешних широт. — Вы где родились? — В Ленинграде, — отметил сержант, вставляя новый диск. — Я там и родился, и вырос. В консерваторию хотел поступать. А тут война. — А я на балхаше рос. Подлужный надел куражку, постоял, прислонившись к косяку, вздохнул и вышел. С гор потянуло прохладой. Голубоватый туман накрыл долину, повис над зарослями алычи. Солнце, окутавшись мутно-розовой дымкой, медленно опустилось на западный хребет. В ауле лаяли собаки, одетые в черные женщины, возились возле круглых печей. Мула пронзительно закричал на крыше. Со стороны львиного ущелья послышался цокот копы, и вскоре из тумана вырос всадник на кауром жеребце. Белая пушистая папаха сидела на его голове. Черная бурка покрывала плечи и не спадала на бока разгоряченного коня. За плечами торчала винтовка. Готовящийся к намазу Абдула из-под ладони посмотрел на всадника и кивнул стерящему коврик Кариму. Тот бросился в саклю. Всадник резко остановил коня, ловко скинул винтовку и прицелился. В глубине затянутого туманом львиного ущелья показался свет и раздался грохот. Прорезая плотные волны тумана, серебристая ракета медленно поднялась из ущелья. Огненный шлейф трепетал под ней. Слюдяные стекла ваули тряслись от рева. Ракета повисла над дробящими эхо-горами и стремительно скрылась в бледно-синем небе. Садник выстрелил. Пуля обожгла вдоль щеку. Он злобно выругался и побежал саклю. «А он у нас по-солдатски есть привык. Раз-два и готово!» Улыбнулся Ярцев.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 Расхохотала Светлана. «Все тебе, колдуны, мерещатся. Он же наш заводской парень. Я его еще со школы знаю. Да и что это за предрассудки, колдун?» «Вот епишев твой, это действительно ведьмак какой-то. Проходу мне не дает. Как увидят шутки дурацкие, когда замуж, с тем вчера гуляла. Дурачок какой-то». «Нет, Виктор Викторович, он не дурачок. Он просто очень умный человек».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 но отдыхали там в разных местах и назад в разных поездах возвращались. Как так получилось?» – вопросительно посмотрел ему в глаза Денис. «Да очень просто. Немца вокзал два бомбили, а его поезд в десятом часу еще уехал. Слава богу, хоть комбату фотографию передаст». «Передаст, передаст!» – расхохотался Иванов, от отчего его и без того пухлое лицо раздалось и покраснело. «Он ей все приветы за казнем вышлет!» «Ха-ха-ха! Ой, не могу!» «Хватит зубы скалить!» Процедил полицай и дулом винтовки подтолкнул Катерин. «А ну иди вперед! Иди живее, а то продырявлю!» Она шагнула за порог и увидела море. Валентин вместе с парнем тельняшки, заводил мотор. «Иди к нам! Чего стоишь?» Закричал сотник на скаку. «Не пойду! Ни за что не пойду!» Процедил сквозь зубы Михайла и рывком выдернул чеку из гранаты. «Теперь берите меня живьем!» «Нет уж, сначала выберите, Людмила Георгиевна!» Галатно отстранился Виктор Самуилович. «Сегодня женский день, так что мы во всем на вторых ролях». «Всегда бы так!» Стукнул мозолистым кулаком по столу Федор. «Ишь, переработали!» «Лишнюю смену в забое посидели!» «Ну, филончики, слов нет!» «А все Гарик этот, стиляга несчастный, тунеядец!» «Абсолютно с вами согласен, гражданин начальник!» Прижал кепку к груди Заболоцкий. «Я действительно тунеядец, но жить на шее собственной жены меня заставили обстоятельства. Я тут ни при чем!» «Ничтожество!» пробормотал Владимир Ильич, передавая газету Сталину. «Я всегда говорил, что Троцкий ничтожество! Политическая проститутка!» Согласен, весело потер руки с Маргис. Но только учтите, Берутя, разделывать эту щуку будете вы. А я всегда иду навстречу трудностям, товарищи, еще громче проговорил Тешка, и его молодой голос зазвенел в притихшем актовом зале. А то, что мы в своем студенческом коллективе проморгали такого подлеца, как Лищевский, так это наша вина. И прежде всего нас не хвалить надо, а ругать. Нещадно ругать.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 и антон иванович снял ключ с колка покачал седой головой первая октава у вас никуда не годится такой хороший инструмент и так разбит а пыли пыли сколько хоть бы тряпочкой протерли. да что толку то володь хрипло засмеялся дед садясь на диван сегодня ее вытер а завтра бабы новый натаскают я привык так а я, же я батенька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 Правда, вы до конца не договорили. Наша победа. Именно наша. А жертвы? Ну какая война без них? Главная цель. Я, господа, как представлю будущий парад на Красной площади. Коронование великого князя, так поверьте, забываю и о жертвах, и о холоде, и о шах. О краснопузах мы и царица на вытурим. Не сомневайтесь. А я и не сомневаюсь. Грубо перебил его Гуляев.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 Чкала резко повернулся и порывисто вышел, громко хлопнув дверью. «Ты что, сдурел?» – яростно зашептала мама. «Отец ночной смены только что пришел, а ты шумишь!» «Но ну не буду, не буду!» – отшатнулся от нее Колька и удивленно пожал плечами. «Ну и не дотрога же ты, маменькина дочка!» «Это не твое дело, чья я дочь!» – выпрямилась Валентина Георгиевна. «Меня воспитала страна, дало образование государства!» «И ты здесь ни при чем! Запомни!» «Запомню!» – процедил пахом, нахлобучивая треух. «Однако и ты запомни! Не видать тебе, Катерины, во веки веков!» «Топай, топай!» – угрожающе приподнялся Мишка. «Отешься своему, так и передай! Не боимся его! Он один, а нас целая дружина! И хулиганы с Воробьевой улицы ему не помогут!» «А это еще как посмотреть!» – покачал головой профессор. «Крымский воздух целебный. Я думаю, поможет. Во всяком случае, попробовать надо». «И попробуем!» – бодро кивнул Крыжежановский, складывая карту. «Попробуем, Владимир Ильич!» Белка прыгнула на соседнюю елку, стряхивая снег с веток, перебралась на ствол и, царапая кору, побежала к вершине. Василий поднял берданку, прицелился. Рыжий Белкин хвост мелькал в зелени.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 и поднял еще подрадивающую белку. Головка ее была разбита пулей. Василий улыбнулся, отер снегом кровь и сунул в рюкзак. Недалеко раздался выстрел, потом еще один. Василий развернулся и, подминая недавно выпавший снежок широкими лыжами, пошел на звук. Ельник вскоре кончился. Перед Василием открылась широкая поляна. Справа стоял небольшой крытый вазок запряженной парой гнедых лошадей. Слева возле засохшей ели нетерпеливо били копытами утоптанный снег два педих рысака. Один был и привязан к еле, другой – пряжен в узкие сани, почти из за наваленной на них медвежьей полости. Посреди поляны обнимались двое – гусар и штатский. Кренастый секундан гусара лихорадочно открывал шампанское, Другой держал на готове бокалы. «Шампанского! Шампанского, господа! В знак примирения!» Секундант Штацкого искал снегу брошенные пистолеты. Оседланный рысак тряхнул мордой и коротко заржал. Колеса перелистал утренние сводки и устало провел рукой по опухшему от постоянной бессонницы лицу. Что же делать теперь, Виктор Семенович? Что может спасти фундамент от просадки? «Только мой поцелуй!» Жарко выдохнула Катя, прижимаясь к Федору. Большие влажные глаза ее поблескивали в парной темноте избы. Оно ну, пшла! Пшла вон!» Егерь свесился снар и пустил в нее сапогу. Гна испуганно поджала хвост и бросилась в дверцу. «Анкор! Анкор, малева!» Щелкнул бичом шмуц и выскочил на середину арены. «Анкор, кому говорю! Быстрей!» Быстрее нельзя, уважаемый Сергей Петрович!» Скупо проговорил секретарь парткома, кольнув Зотова быстрым взглядом своих карих глаз. «Та да ведь люди работают. Люди, а не роботы. Так что давайте впредь договоримся. Если план заставляет рабочих перенапрягаться, то надо подумать, нужен ли нам такой план. А в реальное время нашей молодости, Сергей Петрович, давно прошло. Сейчас новые времена».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 «А в эту похоронку я не верю, никогда не поверю!» Голос ее задрожал и оборвался. Карим выбрался из камыша и быстро подбежал к убитой лосихе, на ходу выдернув нож из-за пояса. Красивая голова ее медленно опустилась на плотный речной песок. «Красота какая!» Вика вздохнула, посмотрела на звезды. Они висели совсем низко. Казалось, можно достать их рукой. Ну что вы, это только кажется, засмеялся ведерников, отряхивая снег с колен. Самодержавие очень сильно именно сейчас, и озлоблено, как тяжело раненый зверь. И поверьте, Вероника Терентьевна, добить этого зверя будет крайне трудно. Ничего, справимся, сплюнул окурок Кацман. Что, мы, новички какие, что ли? И не таких били. Он повесил на плечо винтовку и кивнул Алексей.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 Отряд ваш давно окружен. Мы ждали подкреплений. Сегодня ночью они подошли. Теперь вашим товарищам не сдобровать. Их мы всех расстреляем. А вас? Вас, может, и помилуем, если назовете явки в городе. Ну как, согласны? Он остановился возле нее, помолчал и властно протянул руку. Вот что, давайте-ка ваш чемодан. Машина вам все равно не дождаться. А вместе мы к обеду доберемся в усть Уйгут. «Идемте». Саша встала и двинулась за ним. «Вы уверены, что мы не опоздаем?» «Абсолютно», – твердо проговорил доктор, поправляя шляпу. Перетонит, конечно, дело серьезное, но я смотрел его накануне. Так что верьте мне, все будет хорошо». «Дай-то бог», – грустно улыбнулась старушка, и возле ее добрых сероватых глаз собрались мелкие морщинки. «А уж за Маней я послежу, будьте покой». Да и лучше ей в деревне жить. Для души и лучше. Рокосовский кивнул. Верю, только необходимо укрепить фланги, чтобы не провалиться. Не провалимся, откликнулся из тумана Николай, затесывая топором слегу. Я брод знаю, проведу. Еще солнце не взойдет, как мы там будем. Хорошо бы, закрыл шкаф Соломин. А то начнут без нас, весь литер твой выпьют. Он засмеялся. «А ты не смейся!» Люда обняла его, посмотрела в глаза. «Я ведь четыре года тебя ждала, понимаешь?» «Как не понять, ваше благородие!» Приподнялся сотник. «Только мне думается, они ведь тоже смотреть на нас не будут!» «Забастовщики эти народ безбожный, отчаянный!» «Гляди, опять баррикады улицу перегородят!» «Чует мое сердце!» «И мое чует!» Тяжело вздохнула Степанида, поправляя с полшую с плеча бретельку Лифчика. Порцевский сильнее налег на весла, и лодка быстро догнала плывшую впереди шляпу Анны Николаевны. Ловко перегнувшись через борт, он выхватил ее из воды, отряхнул и положил перед Машей. Маша быстро схватила ее своими худенькими загорелыми руками, уткнулась в нее и заплакала. Порцевский развернул лодку против течения и стал быстро грести к пристани, болезненно щурясь на красное заходящее солнце. Вскоре проплыли мост, а Маша все плакала, положив мокрую шляпу на колени и гладя ее подрадивающими пальцами. Порцевский греб, изредка косясь, на склоненную голову Маши. На его широком обветренном лбу выступили капельки пота. Стянутая высоким воротником шея побагровела. Уключены ритмично поскрипывали. Лодка слегка покачивалась. С правого берега поплыл глухой звон монастырских колоколов. Маша подняла свое заплаканное лицо и медленно перекрестилась. Из-за зарослей показалась лодочная станция. Маша схлипнула и, отерев слезы, посмотрела на пристань. Мишин трактор стоял возле сложенных штабелем плит, на которых, болтая ногами и покуривая, сидела бригада Потапова. Маша удивленно приподнялась. заметившие ее колеса, толкнул пьющего кефир из пакета бригадира. Тот быстро встал, скомкал пакет, вытер губы и махнул рукой Мишки. Мишка загасила плитку окурок, потянулся и пошел заводить трактор. Установив Теодолит поустойчивей, Вера сложила ладошки рупором и прокричала бармену. «Егор Филиппыч, идите наверх!» «Не пойду!» Процедил сквозь сжатые зубы и смело взглянул в глаза полковнику. «Стреляйте!»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 Хорошо как. Струя скользнула ей за воротник. Промокнешь, мам. Ничего, ничего. Николай довольно улыбался. Главное зерно спасти. Теперь спасешь, жди. Злобно засмеялся корень. Продразверстка совсем обнаглела. Дерут три шкуры. А тут еще комсомоля и чертова понаехала из городу. Говорят, всех поголовно в колхозы эти, будь они неладные.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 Это ваше право, Инна Терентьевна. Сухо улыбнулся Западов. Я знаю, меня все в отделе считают сухарем, деспотом. Но знаете, я и не пытаюсь казаться другим. С разгильдяями, с халтурщиками и прогульщиками вроде Хохлова я действительно деспотичен. С ними иначе нельзя. За это они меня и не любят. А я... люблю. Тихо проговорил Саша и опустил гитару.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 Глубже надбинул котелок и быстро зашагал, придерживая пальцем замок тяжелого саквояжа. Шпик шел следом. Ватага мальчишек выбежала из-под шумом пронеслась мимо Владимира. Он скосил глаз назад. Шпик настороженно двигался за ним, щурясь и помахивая трости. Пройдя площадь, Владимир медленно свернул переулок и побежал. Сзади раздалась длинная трель полицейского свистка. С площади ей перелипчато ответил городовой. Владимир свернул в двор, пронесся под пустующими бельевыми веревками и, забежав в подъезд, остановился. В подъезде было темно и сыро. В отборе послышались быстрые шаги запыхавшегося шпика. За ним едва поспевал городовой. Они остановились посередине, злобно ругая Владимира. Потом побежали дальше. Подождав минут пять,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 Пианино продана на прошлой неделе, опоздали, ответно улыбнулся бородатый. Входи, мы тут как раз решаем, кому переходящий вымпел присудить. Серевановцам или бетончикам шестой. Владимир вошел в полную папиросного дыма комнату. Да неужели бетончики серевановцев перекрыли? Выходит, что так, качнул головой секретарь порткома и винтил папиросу в переполненную окурками пепельницу.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 Замахал руками директор. «Я, дорогой мой, 40 лет в автомобильной промышленности, и в автоматических линиях уж кое-что понимаю не хуже твоего». «А я это не отрицаю», – потрогал заплывший глаз задержанный. «Но после того он ведь первый на меня набросился. Честное слово». «Да будет врать-то», – тряхнула косичками свет, кожуя яблоко. «Не купили вы их, а просто натырили прошлой ночью. Я даже знаю где». «Это где же?»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 Закивал Дзержинский, кладя трубку на рычажки. «И сделаете это вы, товарищ Лацис!» «А я не буду!» Казак выпрямился и потянулся к лежащей на топчине шашки. «А вот вас, гадок веслозадок, капуста пораблю А ну дуй отсюда, к лешему!» Храмцова попятилась. «Отойди, слышишь? Отойди, а то закричу!» «Кричи, не кричи!» «Все равно, по-моему, будет», — зло шепнул затылок извивающегося белогвардейца Николай и принялся скручивать ему ремнем руки. «Пропадай теперь, моя головушка», — запричитала Лутерья. «Что ж теперь станется? Как жить-то будем? Как нам теперь людям в глаза смотреть?» «Прямо!» — милиционер встал из-за стола, передал ей паспорт. «Прямо и направо! Только не перепутайте!» «Постараюсь!» — пробормотал Юсуп, прицеливаясь. «Сейчас грохнет! испуганно закрыла уши ладонями Татьяна. Он шампанское срода тихо не открывал, вечно любит пошуметь. Ну, это мы пресечем сразу, решительно встал Георгий. С дебаширами нянчиться нечего. И правильно, товарищ, поддержал его нарков. А насчет вредителей вы не беспокойтесь. Этим займутся компетентные органы. Вредителям жить я не дадим. Еще бы. Им дай, так они весь Эльменский бор сожрут. Лесник снял фуражку, вытер платком спотевшую лысину. Я вчера по окружной ехал мимо протоки. Так не поверите, вся дорога рябая от шелкопряда. Так и тешат, так и тешат. А по деревьям так и говорить нечего. Облепили как машкара А ты гони их, мань, высунулась из окна Зотова. А то, что не вечер, приходят и бренчат. Не минуты покоя, шпана чертова. А все, Сонька, это они к ней повадились. Ну и пусть ходят. Алексей вытирал руки махровым полотенцем. В конце концов, это не так плохо, что ученики ходят домой к учительнице. Лучше, чем футбол гонять. А рассказать Ирине им есть что. Я думаю, почтительно покачал головой Сталевар, садясь рядом с Сережей. Такой человек слово скажет рублем, отдали. «Я Мироныча дважды слушал. Один раз у нас на заводе, другой в Кремле на съезде. это знаешь, сынок, каждое слово помню, как углем выжег те слова». «Вот какой человек был!» «Почему был?» – спросил Дементьев. «Он и сейчас жив. Ходит где-то по нашей большой стране, пиво пьет, с девушками танцует, улыбается». И вспоминает, как вместе с немцами наши деревни жом, да партизан затылок расстреливал. Гад! Я не гад, а делегат, засмеялся Колька. Айда от мерзкую там Тимовцы одитки раздают. Да на кой черт мне они? презрительно сплюнул Котях. Я по-вашему сын кулака, и нечего меня в вашу комсомолю тянуть. Все равно не пойду. Пойдешь, милый, погладила его по руке Алефтина. Разве я тебя держать буду? Неужели не будешь? радостно схватил ее за плечи Павел. Не буду, улыбнулась крупская. Правда не будешь? Понуро спросил Мокин, нарезая хлеб. Не буду, мотнул головой Николаевский. В самом деле не будешь, усмехнулся лотко. Не буду, командир отодвинул котелок рукой. За правду не будешь? Вплотную подошел к нему Ленька. Не буду, пролепетал разбитыми губами комиссар. Действительно не будешь?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 Постояв немного, он подхватил чемодан, сбежал с холма и зашагал вдоль разбитой тракторами дороги. Не успел он пройти полкилометра, как его догнала телега, запряженная худой пегой лошаденкой. Сидящий на телеге мужик приподнял рваный малахай и наклонил седую голову. Здравиться желаем, Барик! Здравствуй, ответил Ермаков. Старые выселки, стало быть. Старые выселки, ты оттуда? «Точно так. Садитесь, подвезу вас». «Нет, спасибо, братец. Ты лучше чемодан мой доставь в дом вашей барыни. Я пешком дойду». «Ну, как угодно». Мужик принял на телегу чемодан и хлестнул лошадь. Оркестр бодро заиграл брызги шампанского. Андрей стал искать глазами Ольгу, но в мелькании танцующих пар попадались незнакомые лица. «Я здесь!» – громко закричала она из заросли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 Завуч подошел к нему, расправил мятый галстук. «И вообще, если твой товарищ провинился перед дружиной, сподничал, надо не самосуд устраивать, а пойти к вашему председателю и попросить собрать экстренное собрание и все открыто разобрать. Понятно?» «Понятно, товарищ Ленин!» – проговорил матрос, улыбаясь во весь свой щербатый рот. «А привет ваш я братишкам передам! Обязательно!» «Вот и прекрасно», — снял очки Островский. «Только, пожалуйста, известите об этом ректорат». «Лады», — просипел кулек, пряча ноган за пазуху. «А вожака их не в лаврушку. Я уж на себя возьму. Кровью похаркает. Дай срок». «Не дам. Никаких сроков тебе больше не дам». не вскочил и заходил по кабинету. «Ты в марте месяце еще клялся, что не будешь больше спортивный режим нарушать. Чуть не плакал. И что, опять?» «Нам же послезавтра на кубок играть, а ты посмотри на свою физиономию, посмотри!» «Да что ты в моем лице нашел-то?» – тихо спросила Ира, глядя в маленькое зеркальце. «Обыкновенное лицо, как у всех?» «Ну да, как у всех!» «Что ты, Ваня?» – дед отложил сторону полена и повернулся к нему. «У Ленина было лицо особенное, такого не забудешь!» «Забудут!» – уверенно тевнул Хохлов.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 Ну, а как арт-обстрел кончился, я, значит, выглянул из окопа, а впереди на снегу будто кучи навозные тигры и ползут медленно-медленно. Рядышком опять же пехота. Ну что ж, надо я об обороне подумать. Поставил ПТР перед собой, гранаты разложил и жду. А потом что? Ну, я вниз бежал, помог им из машины выбраться, продолжал Николай. Дядя Сережа помолодел за месяц. А вот Танька потолстела, это ты верно потом заметила. Ну а так ничего. Посидели потом у нас, выпили. А потом что? А потом я сотни командую рысью, за мной, марш! И по врагу по врагу вышли аж не тылыкни. Ну и пошерстили за милую душу. Ну а потом что? Потом... Потом я реактор выключил, Красильникову подошел. А он бледный весь из записи показывает мне... Я посмотрел, 290. Сначала никто не поверил. Но потом так кверху ногами заходили от радости. А после? Догнал его, схватил за шиворот. А он как угорь бежит, избивается. Я его встряхнул, а у него из-под рубахи деньги Машкины. Те самые, что она в фонд мира послать хотела. Ну что тут-то я, конечно, не сдержался. А дальше? Да ничего особенного. Расселили нас в общежитии заводском. Недалеко совсем от стройки.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 Поли снова засвистели над головой, заставив Машина присесть. Он посмотрел мутно-розовую даль, куда упиралась разгоряченная дула его пулемета. Два танка по-прежнему горели возле раздавленного окопа. Пехота поднималась в атаку. Машин видел, как худощавый офицер, размахивая парабелумом, выступал впереди солдат, что-то кричая. Поблескивая касками, солдата выбирались из окопа. Рукава их были засучены.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 и пробежав по изрытому воронками полю, спрыгнул в соседний окоп. Там приглушенный играл магнитофон, и слышался мягкий девичий смех. Очередной снаряд заставил Маша напрягнуться к пулемету. Немцы опять пошли в атаку. «Подходи, подходи!» – проскрипел зубами Машин, сажая их коричневые фигуры на планку. «Подходи за русским гостинцем!» Его пулемет глухо зарокотал. пел магнитофон в соседнем окопе. Комбайн остановился возле кромки поля. Людмила вылезла из кабины и спрыгнула на землю. — Ну, молодец, девка! — присвистнул Рокотов, глядя на нее из-под надвинутой на глаза кепки. — Эдак ты лучших моих парней перещеголяешь. — Перещеголяю, конечно. Она повернулась боком к зеркалу. У нее платья такого в помине нет и не было никогда. Она сама-то и шить не может, Белоручка. А я могу. И я могу, откликнулся Матеев. Я это товарищи собственными глазами видел. То, что вы не верите Земскову, это полбеды. Но почему вы собираетесь покрывать самсикова? покачаной и пока капусте, захохотала Люська и быстро запрыгала, похлеставая скакалкой по пыльному асфальту. Саша молча смотрел на нее.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 Земля тоже как живая. С ней хорошо, и она добром откликнется. А если без любви ничего не выйдет? Да я это знаю, мам. Раздраженно заходил по кухне Витя. Что ты за маленького меня считаешь? Мы с ней уже два года любим друг друга. А ты мне прописные истины говоришь. Но не буду, не буду. Засмеялся Владимир Ильич, отдавая книгу врачу. В конце концов, здесь вы главнокомандующий. «Вот именно!» – серьезно промолвил Тимошенко и положил лупу на карту. «Так что давайте, товарищи, не будем бросаться на пролом!» «Выигрывают не числом, а умением!» «Конечно!» – пробормотал Шульга, всматриваясь в позицию. Он взялся за коня. Тот испуганно шарахнулся от него, косясь смоляным глазом. «Балуй, балуй у меня!» – процедил Полос и вдруг резко ударил кнутовищем. Зина скинула к лицу руки. Кровь брызнула сквозь пальцы. Я повторяй, склонился над дне офицер. Вы будет говорить? Будет? Конечно буду, протянула на распев Василиса и взяла пирожок. Как же я без твоих пирогов уйду? Так и уйдешь, выпрямился Чернобородый. Как пришла, так и уйдешь. А комиссарам своим передай. Батька Бугай на поклон к ним не пойдет. Скорее они к нам приползут, когда хвосты им подпалим. «Руки короткие», – смело проговорил парень, глядя в упор на пьяных друзей Валентина. «Ах ты так!» – протянул тот и быстро сунул мину в ствол миномета. Раздался грохот, и вода с ревом обрушилась в новое русло. «Ура!» – закричали рабочие, швыряя вверх пуражки. «Ну вот и дождались!» – радостно обнял Сотникова Шастопалов. «Погодите радоваться!» Посеревшими губами пробормотал Николай. «А что такое?» – удивленно посмотрела на него Юля. «Война!» – глухо проговорил Есен и опустил голову. Несколько минут в комнате царила тишина. Потом Костолевский вздохнул, подошел к Егору и опустил на его плечо свою тяжелую руку. «Ладно, не расстраивайся, в жизни еще не то бывает». «Конечно!» – поддержал его Ашот, поправляя очки. «Если из-за каждого пустяка так убиваться, тогда и жить-то не надо». «Жизнь штука суровая», — пробормотал бусый дед Петентий. «Ее, сынок, перемочь надо, а не переможешь, так она тебя как соломинку переломит». «Тот, кто жизнь перемог, памяти людской увековечился, а такому человеку и море по колено». «Верно», — выпрямился Котька, и в молодых глазах его заблестели слезы. Every night in Biden says you I feel you then half I know you go hey, to gross and distance and space tense But will pay you how go to show you